Глава сороковая. Вот ее шлепка возле фургона. Вот ее расческа во враге, Вот ее банковская карточка на банкомате в Канзасе, но на камере наблюдения не она. Конечно, кто-то оставляет больше, кто-то меньше. Кто-то оставляет следы, видео и цитаты из ежегодника, кто-то едва заметный след. Вот ее почерк в формуляре. Вот ее телефон, упавший с эстакады. Вот ее кровь в ванной. Вот ее волос на чердаке. Нам повезло, что мы нашли хотя бы столько. Вот ее белье все еще в сушилке. Вот ее тело, которое она давно оставила.